Глава 3. Нынче смерть вышла на охоту. К Джеку Холлинстеру медленно возвращалось сознание. Перед глазами висела багровая пелена, и он мучительно заморгал, пытаясь ее разогнать. Голову раскалывала тошнотворная боль, яркий свет резал глаза. Он зажмурился, спасаясь от света, но немилосердный блеск проникал даже сквозь сомкнутые веки, раскаленным шилом вонзаясь прямо в мозг. В ушах стоял бессвязный гул голосов. Он попытался приподнять руку, чтобы пощупать голову, но рука не подчинилась ему. Потом он вспомнил все, что с ним случилось, и окончательно вернулся к реальности. Он был связан по рукам и ногам и лежал на жестком грязном полу. Он находился в просторном погребе, заставленном бочонками, флягами и черными липкими с виду кадушками. Потолок в подвале был довольно высокий и поддерживали его толстые дубовые балки. С одной из балок свисал фонарь, свет которого так больно ранил Джеку глаза. Фонарь освещал середину погреба, по углам затаились шевелящиеся тени. В одном конце можно было разглядеть широкую каменную лестницу, уводившую вверх, с другого конца открывался темный коридор. В погребе было полным-полно народу. Джек узнал смуглую насмешливую физиономию Банвея, багровую от выпивки рожу предателя Сэма и еще двоих деревенских балбесов, вечно ошивавшихся то у сыра Джорджа, то в ближайшей таверне. Остальные, человек десять или двенадцать, были ему незнакомы. Другое дело, он с первого взгляда признал в них моряков. Все как один, заросшие волосами здоровяки в просмоленных штанах, с кольцами не только в ушах, но даже в носу. Остальное образство незнакомцев было поистине удивительно. Кое-кто повязал на голову пестрые шелковые платки, И все без исключения были сплошь увешаны оружием. Джек сразу отметил абордажные сабли с широкими бронзовыми гардами. Бросались в глаза украшенные самоцветами, кинжалы и пистолеты с серебряной насечкой. Люди играли в кости, пили вино и жутко ругались. А глаза у них горели в свете фонаря так, что страшно было смотреть. «Пираты». Честным труженикам морей не свойственно столь вызывающая роскошь, особенно в сочетании с манерами законченных негодяев. Просмоленные штаны и простые моряцкие рубашки были перехвачены шелковыми кушаками. На волосатых ногах, не знавших чулок, красовались башмаки с серебряными пряжками, на грязных пальцах толстые перстни. Драгоценные камни сверкали на золотых серьгах размером с хороший браслет. А на поясах хоть бы один нож из тех, что носят честные моряки. Сплошь дорогие кинжалы, сработанные в Испании, либо в Италии. Любовь к роскоши, удивительно гнусной рожи и кощунственная ругань все вместе безошибочно говорила о кровавой профессии этих людей. Джек подумал о корабле, который он видел в море незадолго до заката, о приглушенном рокоте якорной цепи в тумане. Потом вдруг вспомнил того странного человека, Кейна, и вновь задумался над его словами. А знал ли Кейн что-то пиратский корабль? И что связывало его с морскими разбойниками? Неужели его пуританская суровость была лишь маской, назначенной прикрывать какую-то зловещую деятельность? В это время человек, резавшийся в кости с сыром Джорджем, Внезапно повернулся к пленнику. Он был высок, поджар и широкоплеч. Он? Сердце Джека прыгнуло к самому горлу, потом медленно вернулось на свое место. Вначале ему на миг показалось, будто это и был Кейн. Теперь он видел, что пират, хотя и сложенный в том же духе, что Кейн, во всех остальных отношениях являл собой полную противоположность пуританину. Он был одет легко, но вызывающе безвкусно и ярко. Шелковый кушак, серебряные пряжки, золоченые кисточки и все такое прочее. За широким поясом виднелись рукояти кинжалов и пистолетов,